Глава семнадцатая. Стоя перед зарешоченным окошком одиночной камеры, я покачивался с пятки на носок и самозабвенно во всё горло выводил.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 Мне, правда, его вчера начгуб доводил, но я все пропустил мимо ушей, даже не рассчитывая, что придется здесь задержаться более чем на ночь. Только колычев похоже, сильно обозлился и решил, наконец, всерьез засадить старого боевого друга в кутузку, чтобы, так сказать, прочувствовал, разгильдя лесов, всю глубину своего падения и морального разложения.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 Колычев искренне недоумевал, поэтому и пришлось раскрыть свою задумку о том, что я собираюсь лёхи с сестрёнками взять квартиру в Москве. Найду жука-маклера, он всё и сделает, только плати. И с пропиской проблем не будет. Или я с Иринкой фиктивный брак оформлю, а потом она остальных пропишет. Или чтобы девчонки паспорт штампом не пачкать, просто усыновлю Пучкова. Командир, как про Лёху, услышал, только что папиросу не проглотил.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 Приказал это перепечатать, чтобы читать удобнее было, и, потрясая кулаком перед носом, предостерёг от самодеятельности. Я перепечатал, сложил листки в красивую кожаную папку, подаренную командиром, и отнёс ему на проверку. Иван Петрович надел круглые очки, сразу став похожим на сельского учителя, внимательно всё перечитал и, наконец, отстал от меня. Только я всё равно эту папочку чуть перед отъездом не забыл.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 Под аплодисменты зала быстро прочёл творение Ивана Петровича, получил диплом, сертификат и медаль, после чего убежал на своё место. Фух, вроде бы всё нормально прошло. Нигде не накосорезил. Так что теперь можно расслабиться и получать удовольствие от предчувствия будущего банкета. Хотя после уяснения суммы несколько напрягала скволыжность вождя. Премию мне, разумеется, дали, но только второй степени.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 Не то чтобы я разбирался в физике или млел от его открытий, но наслышан был об этом человеке ещё в своё время достаточно, чтобы после его рукопожатия неделю руку не мыть. Потом пообщался с Несмеяновым, который довёл до ума мой самопальный напал Правда, он не знал, что это я стоял, так сказать, у истоков. Но всё равно пообщались хорошо. Видел даже Лысенко. Он свою премию в прошлом году получил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 Но в теперешних газетах про Лысенко пишут как о гениальном рационализаторе и первооткрывателе, так что с уверенностью сказать ничего нельзя. Мда, зато убийцей основоположника советской генетики его теперь точно называть не буду. На своем супермарафонском допросе я упомянул и ДНК, и овечку Долли, и Вавилова, так что последнего, по словам Колычева, извлекли из тюрьмы, откачали, откормили,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 осуществляет поставки советского оружия и снаряжения американцам, то есть шлёт за океан не сырьё, а готовую продукцию, причём военного назначения и очень нужную США. То-то я думал, чем это наши так штатовцев заинтересовали, что они автомобильные заводы у нас построили, а вот, оказывается, чем. Так что это какой-то обратный ленд-лиз получается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 пока в конце концов не набрёл на группу писателей, и эти творческие личности в пять минут споили слабохарактерного Лесова, поэтому отъезд домой помню плохо. Потом был перерыв в четыре дня, и опять Кремль с попойкой, на этот раз по случаю награждения орденом Ленина. Это меня за осеннюю разведку облагодетельствовали,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 «Здоровенным мужиком, выше меня чуть не на полголовы». Вот уж никак этого не ожидал, помня невменяемого старичка в телевизоре и его сиськи-массийские и сосиски-сраные, соответственно, систематические и социалистические страны. Здесь же массисик не было и в помине. Брежнев, сверкая новенькой звездой героя, полковничьими погонами и свежим шрамом от уха до подбородка, был весел, бодр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 С ожесточением думал, что отныне, какой бы ни был повод, ничего крепче сока в рот не возьму. Это местные привычны квасить, как лошади, а у меня организм плохой, экологией подорван, и тягаться с ними просто опасно для здоровья. На следующий день с квадратной головой и красными глазами сначала привидением шатался по конторе, а потом, уже очухавшись, поймал Колычева.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 Я и оказался вместо отпуска на губе. Дверь опять лязгнула, но в камере вместо шныря с обедом появился Колычев собственной персоной. Командир несколько секунд оценивающе осматривал меня, а потом приказал «Давай, собирайся». Я сделал руки типа «Ах!» и ехидно спросил «Не как амнистия вышла, гражданин-начальник?»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 Причем тут Чингисхан, то есть этот, как его, Тамерлан? Какая насчет него легенда была, что доблестные чекисты на ней прокололись? Но долго стоять столбом мне не дали. Берия, видя, что из меня больше ничего не вытянуть, сказал, «Товарищ Лесов, спасибо, вы нам очень помогли, а сейчас можете быть свободны». «Я слышал», — тут он ехидно ухмыльнулся, «вас подвергли аресту».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 «Думает, наверное, что предостережение месинга смог обойти. А вот фиг вам!» Я действительно вину чувствовал. Да и перед командиром было неудобно. Поэтому тогда даже и не дёргался. Тем более 10 суток для науки ещё никого не убивали. Но вот если бы мне за это же дело попытались 8 лет влепить, то всем было бы плохо. Кстати, Берия, кажется, это тоже понимает, поэтому и провёл эксперимент в таком мягком и щадящем варианте. Командиры, так сказать, проверили, есть ли у меня совесть в наличии или лесов монстр, отмороженный на всю голову. Смешно получается. За убийство Хрущёва я бы хрен дал себя посадить, потому что чувствовал свою правоту, а за 2000 вражьих денег сел и не пикнул. А ведь, судя по физиономиям,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 суперзамечательную наливку, которую он привёз с собой. Особо долго мы не засиживались, и, приговорив бутылку обалденно вкусной вишнёвки, уже часов в десять я побрёл баньки Правда, уснуть долго не мог, всё соображая, чем же меня может озадачить Иван Петрович, но, ничего не надумав, незаметно для себя уснул.